Глава восьмая. Засыпаю я поздно, и хотя ночь проходит без сновидений, наутро поднимаюсь позже остальных. Когда появляюсь в гостиной, весь мусор почти убран. Джейс Хизер помогают Кае, а Ким страдает от вахмелья, лежа на диване. «Еще один филончик, ворчит Джей при виде меня. Хизер велит ему работать усердней. «Кажется, не так все плохо». Оцениваю я масштаб последствий. Серьезно, я боялся, что нам придется покупать новую мебель или лампы. «Ну, ты чуть опоздал. Полчаса назад все выглядело слегка печальней», — сообщает Хизер. «Доброе утро». Я подхожу к Кае и целую ее. Она подставляет губы, но в глаза не смотрит. Она на меня вообще едва взглянула с того момента, как я вошел. «Боже, матушка уже раз двести названивала!» — жалуется Ким, принимая вертикальное положение. «Нам пора ехать. Если сегодня не явлюсь домой, отец всех своих собак на поиски спустит». А у нее и правда папаша повернут на контроле. «Поедем, как закончим. Если бы ты помогала, быстрее бы справились!» — закатывает глаза Хизер. Ким делает попытку подняться, но тут же хватается за голову и падает обратно. «Ой, нет, давайте без меня. Принесу тебе аспирин», — направляясь в ванную, говорю я. «Хм, кажется, Кая меня избегает. Неужели ей неловко из-за этой ночи? Через час ребята уезжают, и мы остаемся одни. Теперь ей будет чуть сложнее избегать контакта со мной». Я ловлю ее за руку, когда она разворачивается, чтобы уйти. «И так?» Выжидающе смотрю на нее. Щеки каясь слегка разовеют. «Что и так?» Она делает вид, что не понимает. «Что происходит?» Высвободившись, она засовывает руки в передние карманы джинсов и пожимает плечами. «Не знаю. Ничего». «Ты избегаешь смотреть на меня все утро». Мягко улыбаюсь я, подталкивая ее к искренности. «Брось, что-то ведь происходит. Это из-за вчерашнего?» Она вздыхает, нахмурившись, и долго не смотрит на меня. Но затем, решившись, переводит взгляд на мое лицо. «У тебя было что-то с этой Клэр?» Едва договорив, Кая вновь опускает взгляд и делает вид, что разглядывает свои ногти. «Что, блять? Что?» Я теряю дар речи. «Ты думаешь? Серьезно?» Она кивает. «Я ведь рассказывал тебе, кто такая Клэр и какую роль она сыграла в моей жизни!» Повышаю голос я. Кая морщится. «Не кричи на меня!» «Я кричу? Нет, просто я, знаешь, немного охренел от твоих слов!» «Хм, может, я и правда кричу?» «Ну как по-другому реагировать на ее заявление?» «Похоже, знаешь ли...» — обороняется она, стискиваю челюсти. «Ничего себе разговорчик! Хочешь знать, трахал ли я ее?» Кая беспокойно сглатывает, но не отвечает. Подхожу ближе, нависая над ней. «Нет, блядь, не трахал! Она была лучшей подругой моей покойной невесты!» «За кого ты нахер меня принимаешь?» Теперь я ору по-настоящему. Меня трясет от того, что она там себе напридумывала. Может быть, я и не был хорошим парнем, часто ложал в отношениях с Ник, но я никогда не изменял ей и тем более не спал с ее подругой. «За последние два года я вообще, кроме тебя, никого не трахал!» Рычу я, желая встряхнуть ее и избавить от этих идиотских мыслей. Извини, если задела тебя этим, но не кричи на меня. Кай сама повышает голос, неожиданно толкая меня в грудь. Приходится отступить, чтобы удержаться на ногах. Она на самом деле только что толкнула меня. Ты поэтому ночью на меня набросилась? Думаешь, тебе нужно что-то доказывать? Боишься, что Клэр для тебя угроза? Лицо Кай бледнеет, и я понимаю, что попал в точку. Завожу руки за голову и громко смеюсь. «Какой же абсурд! По-твоему, я предложил бы тебе жить вместе, если бы у меня была хотя бы тень сомнения? Неужели ты не понимаешь?» Немного тише спрашиваю я, махая рукой в ее сторону. «Чего, Айден?» Глупышка и правда не понимает. «Это я напуган, Кая!» Бью себя ладонью по груди. Это я ни в чем не уверен. Это я боюсь, что ты встретишь неотягощенного душевным дерьмом студента и оставишь меня. Каждый божий день боюсь, что прозреешь и сбежишь, потому что ты же можешь выбрать себе кого-то лучше. От волнения моя грудь ходуном ходит. Вот он я, Кая, весь как на ладони. Вот такой я долбанный придурок. Ее глаза в ужасе расширяются. «Что ты такое несешь? То есть я слепая, бестолковая идиотка, если остаюсь с тобой?» Она упирает руки в боки, гневно сверкая серыми глазами. «Она это услышала во всей моей речи?» «Не переворачивай!» «Знаешь, никакие студенты меня в принципе не интересуют!» Скрещивая руки на груди, с вызовом заявляет она. «Если ты боишься, что я найду тебе замену, тогда ты идиот!» Подступая ближе, она тычет в меня пальцем. «Но ты мой идиот!» Ее голос и взгляд смягчаются. «И я люблю тебя!» Я смеюсь, чувствуя облегчение. С ней точно никогда не будет скучно. Сколько же еще всего ждет нас впереди? «Я тоже тебя люблю!» Став серьезным, говорю я. «Пожалуйста, не ставь это под сомнение!» Позже, когда буря улеглась, и мы обедаем с заказной пиццей, Кая спрашивает. «Значит, я первая, с кем ты спал за очень долгое время?» Насторожившись, я киваю. «Но когда мы переспали впервые, помнишь?» «О, еще как, солнышко!» «Ну, у тебя были дома презервативы, а все случилось так неожиданно!» Она смущенно замолкает, договорив. Я очень стараюсь не рассмеяться, Кая. Я не перестал быть мужчиной, а мне очень хотелось забраться к тебе в трусики, так что я предвидел такой исход и подготовился. А еще ты я напомнила мне о важности кондомов для мужчины, когда я рассказал ей о тебе. Но этого я тебе не скажу. Как предусмотрительно, мистер Харди. Смешливо морщил нос дразнится она. Но ведь я не прогадал, а? подмигиваю ей, возвращаясь к своей пицце. «Ты хорошо выглядишь. Прическу изменил», — щурится Тея и, отклонившись назад, разглядывает меня. «Всего лишь покороче постригся. Мне нравится. Тебе идет влюбленность», — добродушно посмеивается она. «В воскресенье я навещаю Алтею, пока Кая у деда помогает с домашними делами. Не думал, что до этого дойдет». «Но вот он я, обсуждаю свои новые отношения с бабушкой Николь. Тебе нужно жениться на этой девочке. Она хорошая». Соглашаюсь, я киваю. «Очень хорошая. Но так далеко я не заглядываю. Нам хорошо вместе. Я просто пока хочу насладиться всем этим». За то время, что мы с Кайей были вместе, я не думал о таких вещах. Свадьбы, дети... «Для всего этого еще слишком рано. Мы и без того сделали гигантский шаг, съехавшись». «Только не профукай все, ладно?» – деловито наставляет Тея. «Иначе, пока ты будешь тянуть, кто-то расторопнее тебя сделает ее своей миссис». «Я громко смеюсь. Она такая забавная. Обожаю эту старушку». «Договорились. Постараюсь не затягивать». «Ты веселый. Это хорошо». Довольно замечает она. Я пожимаю плечами. У меня есть причины для этого. Я счастлив с ней. Очень. Знаю, что с Теей могу быть полностью откровенен. И не боюсь сознаваться ей в этом. Я говорила, что ты не будешь грустить вечно, милый. Алтея похлопывает меня по руке. Да, она постоянно напоминала мне об этом. Но до встречи с Кайей я не слушал ее. Прости, что сейчас реже бываю у тебя. Виновато смотрю я на старушку. Она отмахивается. Брось, ребенок. Ты молодой, активный и влюбленный. Ты не должен сидеть со старухой. К тому же мне недолго осталось в этом доме. Погрустнев вздыхает она. Я хмурюсь. Ты о чем? Марла нашла для меня какой-то дом престарелых. В конце месяца я перебираюсь туда. Что? «Они не могут так с тобой!» Возмущаюсь я, но знаю, что могут. Родители Ник и Джареда и глазом не моргнут, поместив Тею в подобное заведение. «А что, если это как-то связано со мной?» «Последние два года я помогал ей, а теперь, когда я далеко, они решили, что им не нужен такой груз». «Знаешь, милый, так будет правильно», неожиданно говорит Алтея, «чем озадачивает меня». «Я все чаще забываю», — она смущенно улыбается, — «подолгу не могу найти вещи, а три дня назад забыла отключить плиту». Я вздыхаю. «Теа, ну же, ребенок, не расстраивайся. Разве это не я должен ободрять ее?» «Я буду ближе к Сиэтлу, сможешь меня навещать». «Я всегда буду тебя навещать», — заверяю я, глядя в ее глаза. Глаза, так сильно напоминающие мне ник.